Глава 7. На следующий день я встал около 12 часов дня и был весьма доволен этим обстоятельством. Меня порадовало, что наставник наконец стал исправляться и не погнал меня на тренировку с позаранку после сложных деньков, как это бывало ранее. Видимо, он тоже решил устроить себе перерыв, все же феофан — человек, а не машина. Подумал я с удовлетворением. Или, может, все дело в том, что я стал достаточно силен и доказал это, поэтому он теперь за меня более спокоен. Приводя себя в порядок, я с удовольствием вспоминал длинный разговор с Марго, в конце которого я обрадовал девушку возможным приглашением на публичное подведение итогов прошедшей операции, если это будет уместно, конечно же. Ведь формат мероприятия мне не был известен. Затем мои мысли перескочили на Елизавету Точнее, на великолепные формы, которые она вчера мне продемонстрировала. Интересно, чего она от меня все-таки хотела? Это была такая игра, наивная попытка влюбить меня в себя? Или действительно просто желание расслабиться и тряхнуть стариной? Не знаю. Но очень хорошо, что нам удалось принудить ее и других родственниц Феофана принести непреложный обед. Пронеслось в голове. Иначе я бы перестал чувствовать себя в безопасности. На выходе из комнаты... Я столкнулся с дожидающимся меня Потанином. «Что-то случилось?» Тут же напрягся я. «Ничего, чтобы бы потребовало вашего немедленного вмешательства», ответил управляющий. «Чего же ты меня здесь караулишь?» удивился я. «И вообще, как давно тут стоишь?» Феофан Гаврилович сказал позвать вас к нему в подвал сразу как проснетесь, произнес Роман, сохраняя на лице бесстрастное выражение. Подошел только что, долго не ждал, И как же ты узнал, что я уже проснулся? Надеюсь, в моей комнате нет камеры и других записывающих устройств, уточнил я. Нет, Иван Егорович, но у меня, как и у любого хорошего управляющего, есть свои профессиональные секреты, ответил Роман. Загорается какая-нибудь лампочка, когда я свет в туалете включаю, предположил я, и по лицу Потанина понял, что недалек от истины. Может, там какой-то другой механизм, но принцип подобный. Ясно, понятно кивнул я и спросил. «На Феофана хоть не злишься? Все же ты управляющий торгового дома с множеством подчиненных, а он отправил тебя вместо простого посыльного». «Я служу вам и рода Морозовых, так что выполню любой приказ, исходящий от начальника», — ответил Потанин, еще больше посерьезнев. «А Феофан Гаврилович, к тому же тот человек, который рассмотрел мой потенциал и дал шанс проявить себя. Мы занимаемся решением серьезных вопросов, улучшаем экономическое положение рода, боремся с демонопоклонниками и хитроумными влиятельными противниками. Если честно, то я просто счастлив. Именно у вас на службе я понял, что такое жить по-настоящему. Поэтому если советник рода считает, что я должен выполнить определенные указания, то я это сделаю». «Это действительно так?» Посмотрел я на Романа пристальным взглядом, и тот кивнув понял, что я имею в виду первую часть его речи. Для меня действительно большая честь и радость служить вам. Ведь какие были перспективы безродного парня с крайней империи? Максимум стать телохранителем или обычным боевиком? И то не факт. Ведь на завоевание авторитета, поиск связи и прочих ресурсов ушла бы большая часть жизни. Но мне повезло. И сейчас я просто один из подвижников главы самого популярного в империи рода. Что ж, через некоторое время произнес я. Твои слова я услышал. Их смысл до меня дошел. Продолжишь работать в том же духе и можешь надеяться на переезд в империю. Грамотные, умные и верные соратники мне нужны. Думаю, не каждый может похвастаться статусом советника главы золотого рода в твои годы, не так ли? Судя по тому, как загорелись глаза у Романа, я понял, что оказался прав. Идея одному из моих товарищей явно пришлась по душе. Говорить ему о том, что необходимо заранее подготовить толкового преемника, я не стал. «Сам должен понимать это, если метит на столь высокое место». Пронеслось в голове. Как и сказал Потанин, наставник обнаружился в камере, где уже довольно бодрые посвежевшие пленники продолжали писать исповеди и бросали осторожные взгляды на присутствующую здесь Светлану с небольшим точильным камнем в руке. Вчерашний разговор с Феофаном не прошел для нее даром. Подумал я и непечатным словом помянул Феофана, после чего спросил. «Ну, как тут у нас дела?» «Отлично!» Парни решили не припираться и стараются. Став со своего места, ответил наставник и обратился к Фурии. «Мы с Иваном сходим перекусить, а ты пока присмотри за нашими гостями». «Договорились?» Светлана молча кивнула. «Мы вышли из камеры и отправились в мой кабинет, где уже заканчивали сервировать стол на две персоны». «Так, понимаю, ты сегодня решил дожать наших незваных гостей?» «Уточнил я, принимаясь за еду». Вчерашний допрос двух высокоплачиваемых наемников по незаконным операциям позволил нам выявить заказчика, которым оказался крепкий союз трех бронзовых родов — понитовских, Броницких и Алельковичей. Им повезло, что работающий с парнями наследник Броницких так и не сумел сохранить инкогнито. Специалисты в своем деле действительно были хороши и опасались различных подстав. «Да», — кивнул наставник, — «они не первый раз выполняли работы для Тройственного союза, Вот пусть и напишет для нас что-нибудь интересное». «В том, где пересекались наши дорожки, ты разобрался?» Задал я следующий вопрос. «Почему эти гады решили собирать на меня компромат?» «Еще нет, но мы работаем над этим. Витязи Виктора и агенты Романа уже занимаются делом», — ответил наставник и, выдержав небольшую паузу, произнес. «Я решил не мудрить и дал команду подготовить для наших друзей несколько диверсий». Предлагаю строить им огненную вечеринку и подождать дальнейших действий. Не считают, что их совместный ответ может нам не понравиться. Уточнил я. Все же это три объединившихся рода, а не один. К тому же они местные и лучше ориентируются в обстановке. Считаешь, они не найдут способ устроить нам веселую жизнь? Нам в любом случае пришлось бы показать силу, чтобы поставить их на место. Произнес Феофан. Да к тому же неужели ты считаешь, что они все вместе сильнее гаштольдов, от которых, благодаря нашим усилиям, почти ничего не осталось. Последних в основном вырезали демона-поклонники, мы лишь стравили их между собой и помогли в самом начале, напомнил я. «И что?» — пожал плечами Феофан и добавил. «Что-то я тебя, Иван, не узнаю. Два каких-то м***я решили собрать на тебя компромат, а ты не торопишься ответить их заказчикам? Да просто все это мне кажется подозрительным!» — нахмурился я. Какие-то непонятные бронзовые рода, не самые сильные, по позволю заметить, нанимают пару грабителей выпотрошить мой кабинет. При этом мы нигде не пересекались, и наш ответ при захвате пленников очевиден. Что-то не сходится. Три норки на Льване нападут. Считаешь, что их могут подставить?» Приподнял брови Феофан. «Но для чего?» «Мне-то откуда знать?» «Пожал я плечами. Может, хотят, чтобы мы убрали наемников и нарушили законы республики?» или подталкивают к силовому ответу, который также поставит нас вне закона. А может, таким образом, выманивают из дома боевые группы, чтобы затем атаковать? Я не знаю. Однако в чем я точно уверен, так это в том, что куча высокопоставленных когницев желает отнять или поделить мой бизнес. Так что первым делом нам необходимо выяснить цель тройственного союза. Они сами решили подергать тигра за усы или их заставили. «В таком случае предлагаю не миндальничать, а сразу хорошенько вдарить. Пусть сполошатся и начнут действовать, а мы за ними проследим и все выясним», — предложил Феофан. «Это наиболее быстрый способ получения информации». «Знаешь», — задумался я, — «давай на некоторое время отложим боевые акции и сосредоточимся на слежке за главами Союза. Потом уже будем решать, что делать. Тише едешь, дальше будешь. Если их вина подтвердится, то вдарим, как положено». «А пока лучше посидеть спокойно. Не знаю почему, но вот такое у меня ощущение». «Хорошо», — кивнул Феофан серьезно. «А что с расследованием по ордеру делать, думаешь? Уже столько времени прошло, а подвижек все нет?» «Предлагаю съездить в гости генералу и попросить о встрече», — ухмыльнулся я. «Чего наш враги не ожидают, так это того, что я попробую добыть информацию именно таким образом». «Хм, действительно. А давай попробуем» произнес улыбнувшийся наставник. «Даже интересно, что из этого получится». Как оказалось, имперские князья котируются в республике достаточно высоко, поэтому начальник городского управления департамента полиции в звании генерала согласился встретиться со мной в тот же вечер. Правда, выбрал для этого не свой официальный кабинет, который, как я понял, мог быть под негласным наблюдением, а небольшую элитную ресторацию наподобие мореградского «Золотого Талера в ней поддерживался требуемый уровень конфиденциальности, так что я снял небольшой уютный зал для переговоров. Для того, чтобы наша с генералом беседа закончилась нужным мне образом, мне также пришлось совершить несколько телефонных звонков и попросить пару человек о небольших ответных услугах. В разговоре с Шинкаревым мне хотелось иметь более сильные позиции, ведь это именно я был инициатором встречи. «Добрый день, Илья Миронович». Поприветствовал я вошедшего в помещение немолодого мужчину. Как и в предыдущую нашу встречу, он был высок, крепко сбит и имел небольшой живот. Лицо у генерала было простоватым, черты грубыми, а вот глаза спокойными, я бы сказал, холодными. «Здравствуйте, Иван Егорович!» Поздоровался со мной мужчина и, сделав шаг вперед, пожал протянутую руку. «Спасибо, что согласились встретиться со мной!» Произнес я и, указав на стол, добавил «Прошу, присаживайтесь». «Благодарю, но еда меня интересует в последнюю очередь». Поймав мой взгляд, спокойно заявил Шанкарев. «Я здесь только потому, что уверен в приватности данного места. Да и узнав о вашем звонке, справедливо рассудил, что князь на сирианской империи вряд ли желает встретиться, чтобы поговорить о погоде. Я прав?» «Что за спектакль он хочет показать?» Задумался я. «Убедить меня в своей принципиальности?» Или осадить? Мол, на встречу пришел, а вот подачки принимать не буду, как идти на дальнейший контакт. Или напротив? Так дешево не продаюсь, и тебе придется раскошелиться, чтобы получить требуемое? Скорее всего. Вот не верится мне, что циник с такими глазами будет брезгливо и с республиканской гордостью отказываться от подачек имперского аристократа. Ладно, сейчас попробуем во всем разобраться. Как пригласившая вас страна, Я был обязан наказать радушный прием. Ответил я на отказ притронуться к еде. Но разговор все же лучше вести сидя. Вы правы, он не будет касаться погоды. Так что прошу. Шинкарев, не показывая никаких новых эмоций, сел на предложенное место и вновь поймал мой взгляд. Надеюсь, он таким образом не читает мысли собеседника. Подумал я и решил сразу перейти к делу. Скажите, Илья Миронович, как продвигается ваше расследование? «У меня их много», — ответил генерал. «И насколько мне известно, допуска к нашим документам у вас нет, а значит, я не могу раскрывать вам детали. Я не собираюсь терзать вас по поводу государственных секретов». Приподняв руки, уточнил я. «Меня интересует самое обычное расследование. Ведь вы же согласитесь со мной, что городской отдел по связям с общественностью не нарушает никакие законы, распространяя через средства массовой информации детали различных уголовных дел». «Так, может, вам и нужно было идти к ним?» — уточнил Шинкарев. «Все бы у них и узнали. Зачем вам я?» «Вряд ли им известно об уголовном деле, касающемся рода Морозовых», — заметил я. «А мне бы очень сильно хотелось знать некоторые нюансы, касающиеся меня лично». «Не знаю, о чем вы говорите», — ответил генерал, даже не изменившись в лице. «В Заславском управлении департамента полиции нет сведений» возбуждение в отношении вас какого-либо уголовного дела. «Не поверите? Но и у меня таких сведений нет», — произнес я. А вот следователь, шивший материалы сфабрикованного дела белыми нитками, и прокурор, подписавший ордер на арест с нарушением республиканского законодательства, есть. К сожалению, в настоящее время судьба двух этих господ мне неизвестна, как и того документа, по которому меня хотели упечь за решетку. Но если с людьми возникла неувязочка... Ордер в последний раз я видел в вашей руке. Шинкарев помолчал некоторое время, а затем, наконец, произнес: Не ошибусь, если предположу, что перед нашим разговором вы собрали обо мне некоторые сведения. Дождавшись моего кивка, мужчина продолжил: Поэтому вы уже сейчас должны понимать, что я не продаюсь. Ага, конечно. Огромный современный торговый центр Global оказался в собственности твоей жены совершенно случайно. Подумал я и, добавив голос недоумения, уточнил. «А я разве прошу вас нарушать что-то? Мне хорошо известно, что уже более недели вы проводите закрытое служебное расследование о превышении полномочий некоторыми членами дружного коллектива Департамента полиции и отдельными представителями прокуратуры. Поэтому мне нужна лишь самая малость — имя кукловода, который дергал за ниточки ваших людей. Вот и все. Это пустой разговор, князь». Медленно встал со своего места генерал. «Это все, что вы хотели мне сказать?» «Вот же хитрец! Хочет узнать цену!» Посмотрел я на генерала. Был бы прямо оскорблен до глубины души, сразу же покинул бы помещение. А нет, стоит и смотрит. Выжидательно так. «Мне известно, что вы метите на место нечистоплотного генерала Замятинского», произнес я, словно Шинкарев и дальше продолжал сидеть передо мной. Должность заместителя начальника департамента полиции в настоящее время вакантна, и вы вполне можете ее занять, если в дело, конечно же, не вмешается молодой да полковник, главным достоинством которого является вереница прославленных предков. Не удивлюсь, если решения примут не в вашу пользу. Все же в последнее время из-за бесчинств демонопоклонников и их покровителей положение главы столичного департамента в чиновничьей иерархии несколько ухудшилось». Генерал продолжал молча стоять, но слушать меня стал более внимательно. Мне известно, как можно представить вас в выгодном свете перед исполняющем обязанности президента. Возможно, на предстоящем публичном подведении итогов он будет акцентировать внимание на участии генерала Шинкарева и его людей в разработке демона-поклонника, скрывающегося за личиной заместителя начальника департамента. Подчеркнет, что полиция сама без помощи иностранных представителей способна избавить... Собственный благодатный край от различных сорняков. Согласитесь, это звучит намного лучше, чем реальное положение дел, в котором предателям заинтересовались лишь так нелюбимые в народе насирианцы. Илья Миронович обдумал мои слова, а затем, приняв решение, произнес. Рот Тышкевич крайне недоволен вашими действиями. Чем именно, мне неизвестно. Однако в этом как-то замешана дочь головы. Это все, чем я могу с вами поделиться. Этого вполне хватит. Встав со своего места, произнес я и пошел протянутую руку. «Могу ли я надеяться на наше дальнейшее сотрудничество?» «Сомневаюсь, что у вас найдется достойное вознаграждение», спокойно произнес генерал. «Всего доброго, Иван Егорович. Вам еще будет куда расти после назначения на новую должность». Решил я ставить за собой последнее слово и, заметив, как генерал чуть дернул рукой, добавил «До свидания, Илья Миронович». Дождавшись, когда Шинкарев уйдет, Я нажал на несколько кнопок в амулете, обеспечивающем приватность помещения, и, достав телефон со специальной полки, набрал викарию. «Вечер добрый, Агафадор Викторович?» «Да». «По тому самому вопросу». «Да, тот пункт доклада изменяем». «Да». «Спасибо». «Всего доброго». Не успел я положить телефон, как в помещение вошел наставник и с удивлением посмотрел на нетронутый стол. «Какой чистоплотный генерал?» Произнес он. И, покачав головой, спросил: Получилось? Да. Кивнул я и, вновь, включая приватность, добавил. Против нас работает, тышкевичи.